Всякое слово есть то полуслово, с которого понимает или не понимает человек человека. Настоящее стихотворение должно все давать и все обещать. У философии самая мелкая языковая мера — километр. Почти все философы приняли ее безговорочно. Философская борьба идет километрически. Отойдем же в сторону с нашими оршинчиками и вершочками. Дочь фараона Хеопса, если верить сплетнику Геродоту, хотела выстроить свою пирамиду, для чего требовала от каждого, недвусмысленно к ней приходящего, один камень. Удалось ли построить дочери Хеопса пирамиду, не знаю, но в ее намерении было, несомненно, более непосредственного вкуса чем в осуществленном намерении ее родителя. Среди писателей гораздо больше фараонов, нежели их дочерей. Удовлетворяться объяснением слова поэзия — это все равно, что быть довольным собою — высший предел нетонкости. Иногда кажется, что даже такие, несомненно, общие всем слова, как предлоги, понимаются людьми разно. Человек рождает человека от того, что сам он человек. Человек рождает ребенка, потому что сам он был ребенком. В этом доказательство заложенного в нем отрицания лжи, иначе поэзии. Поэт должен любить свой стих, как собака любит своего щенка, пока он беспомощен. Одиночество Это книга, которую надо читать с карандашом в руках. Как почти каждый фотограф, отпускающий волосы, считает себя артистом, так почти каждый искренне говорящий слово «люблю» считает себя любящим. Научная философия напоминает жизнь, как сгусток крови, упавший на землю, напоминает кровь, текущую по жилам. Об аристотелизме и платонизме в поэзии. Литературные критики делятся на образовывающих и на воспитывающих. Первые научнее, вторые ценнее. Название литературного произведения должно быть более содержательно, чем само это произведение, менее ограничено. Писатель — это подход. Поэзия — оттенки любви. Мысль изреченная не есть ложь, она тот камень, на котором ложь ощущается. Гений всегда просит подаяние, несмотря на то, что все нищи, кроме него. Идея кощунства Это одна из тех идей, до которых людям труднее всего возвыситься. Если бы Блок не был дилетантом мышления, он, может быть, был бы гениальным поэтом. Если бы Анинский не был гениальным поэтическим дилетантом, он, может быть, был бы хорошим мыслителем. Русская грамматика — это английская юстиция. Есть законы и нет законов. Центр в просвещенном судье. Игрок, который все время выигрывает, может называться поэтом. Единственные теории, которые, думается, можно признавать в поэтической политике, это утопические. Потому что, конечно, лучше считать главным невозможное, чем неглавное. Мерой качества стихотворения можно также признать меру возможности его фраз быть эпиграфами. Каждая вещь должна лежать на своем месте, отсюда оправдание распределения слов в каждом стихе. Поэзия тоже искупление первородного греха, борьба за гармонию первичного и конечного человека. Не надо строить замка из поэзии. Надо только бороться против ее обращения в уличный домик, где каждый может останавливаться на минуту. Сколь более французы довольствуются своим отшлифованным до потери духовности языком, чем русские своим вольным, вот тема для романа «Кто виноват?» Русский человек мыслит именем и отечеством. Западный — только именем. У нас даже Базаров Евгений Васильевич. Самое главное творчество поэта — это творчество вдохновения. «Умный человек — это тот, кто может понять глупого», — говорит апостол Павел. «Умный человек — это тот, кто не может понять глупого», — говорит Ницше. Прогресс в искусстве — это в сущности желание прыгнуть выше того места, где должна быть голова. В искусстве, как и в жизни, самый легкий, а значит и истинный путь, путь наибольшего сопротивления. Наука — это хождение в ногу, не под барабан, а под скрипку. В поэзии стараться влезть в окно — это ломиться в открытую дверь, да простят меня пролетарские писатели за эту шутку. Нет, ни слов мало на языке человеческом, чтобы объяснять, а слишком много их, чтобы можно было говорить. Людям нужна не гениальность, а способность к ее примечанию. Канонам всяческого искусства следует признать невозможность. Как людей можно узнавать по глазам, так и литературные произведения по заглавию. Никакое противопоставление простого сложному неубедительно. Их совместимость, даже любовь, можно проверить на мысли о смерти. Всякая мысль тяготеет к немыслимому. Вне поэзии это снять пол шапки, поставить после слова «смерть» точку с запятой. Все в мире шито белыми нитками. Это вообще единственные нитки, которые существуют. Бог только то, кого за все благодарить можно. Поэзия божественна, потому что благодарима за все, за все. Трубление в розу. Переложение стихотворения на музыку. Степени ценности по этого творчества. Первое — жить. Второе — писать о жизни, слагать стихи. Третье — писать о стихах.